Сытый волк Однажды волк наткнулся на добычу, оставленную каким-то охотником под деревом. Что за прекрасный выдался денёк! Он стащил тушу и устроил себе пир, достойный настоящего короля. Затем, сытый и довольный, волк отправился прогуляться по лесу. На пути он встретил овечку, отбившуюся от стада. Завидев волка, несчастное создание перепугалось до полусмерти и не могло сдвинуться с места. Ведь всем известно, что волк — ненасытный хищник. Так что отчасти по зову инстинкта, отчасти чтобы его продолжали бояться, он прыгнул на овечку и зажал ее в лохматых лапах. Но увидев, как она дрожит, волк понял, что совершенно не голоден и только совсем недавно объелся до отвала. Как же быть? Какое оправдание придумать тому, что он отпустит ее? Ведь иначе лесные звери усомнятся, что он свирепый зверь. И волк нашел весьма оригинальное решение. Он сказал овечке, «Сегодня я особенно щедр, так что отпущу тебя. Но сначала ты должна загадать три желания. Если они мне покажутся разумными, ты будешь свободна». Уже смирившаяся со своей горькой участью, овца понятия не имела, что ответить. Она немного поразмыслила, затем сказала. «Во-первых, я бы хотела никогда с тобой не встречаться. Во-вторых, если этого не избежать, то я бы хотела, чтобы ты ослеп. А если уж первые два желания исполнить нельзя, то я хотела бы, чтобы тебя и других волков постигла какая-нибудь беда, потому что вы жизни не даёте мне, моим друзьям» и многим другим животным, которые ничего плохого вам не сделали. Волк удивился такому ответу, но вместо того, чтобы рассердиться, спокойно сказал. — Ты очень храбрая, — рассказала мне то, что правда думаешь. — За это я отпускаю тебя. С этими словами он освободил овечку и пошел прочь. Какая же мораль этой сказки? Умные всегда готовы принять честную критику, не унижаясь до обиды.